обогатилась новой блестящей главой. Жизнь идет вперед, и все новые и новые отряды самоотверженных борцов за здоровье человека вступают в смертельную схватку с заболеваниями, рискуя своим здоровьем, своей жизнью, на себе испытывают условия, в которых придется человеку завоевывать космическое пространство. Надо думать, что драматическая медицина будет с интересом прочитана широкими кругами читателей. Профессор Петров В поисках возбудителей болезней Медицина, которая служит человеку, слагается из искусства и науки, и над ними простирается чудесный покров героизма, без которого не может быть медицины. Это относится не только к великим людям и событиям, о которых пойдет речь в этой книге, о тех, кто проглатывал микробы, чтобы испытать их опасность или доказать их безвредность, о тех, кто принимал только что полученный химический препарат, не имея представления о его воздействии на организм, или о тех, кто пытался осуществить вряд ли превзойденный по своему мужеству опыт, провести тонкую резиновую трубку через вену руки в полость сердца, или о других, что проводили на себе не менее смелые опыты, ставившие их жизнь под угрозу. Нет, это распространяется также и на врачей будней, на великого и малого практика, который, не чувствуя страха, подходит к постели страдающего от тяжелого заразного недуга, щупает его пульс, заглядывает в горло и при этом думает не о себе, а о своем малыше, который выбежит навстречу, чтобы обнять его, врача, возвращающегося от постели ребенка, больного, пожалуй, дифтерией. Это может быть и не дифтерия, ужасавшая когда-то всех матерей, которые боялись этого посланника смерти детей больше, чем всех других болезней вместе взятых. Эта болезнь может оказаться обычной безвредной краснухой. Но и она больше не безвредна. С тех пор, как стало известно, какую опасность представляет краснуха для ребенка, созревающего в очреве матери. Если в этот период мать перенесет краснуху, то ребенок с почти стопроцентной вероятностью появится на свет с каким-либо уродством. И он, враг, отец этой зарождающейся жизни, все же идет к больному краснухой чужому ребенку, Гладит его по головке, успокаивает мать, не думая о том, что тем самым он совершает героический поступок, которому не будет завидовать никто из других отцов, и за который он не получит не только награды, но и подчас даже денежного вознаграждения за свой труд. Этот неприметный, анонимный, неизвестный никому и никем не воспетый героизм, естественный героизм врача, которому тысячи и тысячи раз за десятилетия своей профессиональной деятельности, приходится рисковать своим собственным здоровьем и здоровьем своих близких, так как он подчиняется высшему человеческому закону, голосу своей совести. Исследователь проглатывает холерные вибрионы. Каждый, кто выделяется из массы, должен быть отмечен особо, Каждый из тех, готовых принести себя в жертву великих героев и мучеников, которые проделывали опыты на самих себе. Забыв о них, история медицины, история человечества вообще, поступила бы несправедливо. Трудно сказать, кто и когда был первым. Ясно одно. История героизма врачей никогда не закончится. В центре когорты этих людей... Стоит один из наиболее известных врачей, Макс Петтенкоффер. С рассказа о его подвиге и можно начать наше повествование. Это не первый опыт врача на себе, и если мы столь высоко оцениваем героический поступок Петтенкоффера, это объясняется особыми историческими обстоятельствами того времени, а также важностью затронутой проблемы. Опыт был произведен 7 октября 1892 года 73-летним профессором-гигиенистом Максом Петтенкофером, который, чтобы доказать правильность защищаемой им теории, выпил на глазах у свидетелей культуру холерных вибрионов. Результат этого граничного